Эпиграф. Хочешь дружить со смотрителем слонов? Убедись, что у тебя найдется место для слона. Старая индийская поговорка. Авити Адойо, Аджуангу Апио Акини и Карстену Стини и Даниелю посвящается. Фине. Я нашел дверь, ведущую из тюрьмы на свободу. И я хочу, чтобы мой рассказ помог и вам отыскать эту дверь. Вы, конечно, можете спросить, какой еще свободы ему не хватает? Родился на острове Фине, который называют датской Гран-Канарией, к тому же в доме священника, с дюжиной комнаты садом, огромным как настоящий парк. Примечание. Финэ. Прекрасный остров. Датский. Конец примечания. Вырос. Рядом с папой, мамой, старшей сестрой, старшим братом, дедушками бабушками, прабабушкой и собакой, которые все вместе как будто сошли с рекламы какого-нибудь продукта, не дешевого, но очень полезного для всей семьи. И хотя мое отражение занимает лишь небольшую часть зеркала, ведь в седьмом классе нашей городской школы острова Фина я предпоследний по росту, и не могу похвастаться комплекцией, но на стадионе многим более взрослым и более серьезным игрокам не раз оставалось лишь наблюдать, как я пролетаю по полю словно серфингист по волнам, а потом чувствовать, как волосы на голове встают дыбом, когда я точно бью правой. — Так что вы имеете все основания спросить, Чего ему вообще не хватает? И что же тогда, по его мнению, говорить о других 14-летних мальчишках? И на такой вопрос есть два ответа. Во-первых, вы совершенно правы, и у меня вроде как есть все, но когда отец с матерью исчезли, и все вдруг стало очень непросто, и перестала поддаваться какому-либо объяснению, я обнаружил, что, оказывается, кое-что упустил из виду. Я не подумал о том, что пока еще было светло, надо было попытаться понять, что пригодится и на что можно будет рассчитывать, если наступит тьма. Второй ответ посложнее. Оглядитесь по сторонам. Много ли на свете действительно счастливых людей? Даже если у вашего отца есть Мазерати, а у мамы норковая шуба, а в нашем доме в какой-то момент имелось и то, и другое, будете ли вы кричать «Ура!» И не следует ли в таком случае задаться вопросом, а что может сделать человека, свободным, тут вы, возможно, скажете, и так не продохнуть от людей, которые спешат тебе объяснить, куда следует идти и как себя следует вести, и вот, пожалуйста, нашелся еще один. В общем-то, вы, конечно, правы, но, с другой стороны, все не совсем так. Если бы вы до исчезновения моего отца зашли в церковь города Финю и послушали его проповедь, то вы бы узнали, что Иисус есть истинный путь. И поверьте мне, отец может говорить об этом так складно и непосредственно, словно объясняет вам, как пройти к морю, направо, налево, и все мы вот-вот будем на месте». Если бы во время службы вы посидели рядом с органом, на котором играет моя мать, и потом поговорили бы с ней, то она бы рассказала вам, что именно музыке принадлежит будущее, а играет и объясняет она так убедительно, что вы немедленно записались бы в класс фортепиано, а потом отправились бы в магазин и выложили бы за рояль все, что накопили для вас родители». А если после службы вы заглянули бы к нам на чашку кофе, особенно когда у нас гостит мой любимый дядя Йонас, охотник, у которого в прихожей стоит чучело медведя из внешней Монголии и при этом профсоюзный деятель, то вы могли бы услышать его монолог минут на двадцать, в котором он постарался бы убедить вас, что без уверенности в своей физической форме и готовности посвятить жизнь организации рабочего класса не достичь истинного смысла жизни, и говорит он это не только чтобы подразнить моего отца, Он сам искренне в это верит. Если вы спросите моих одноклассников, то они вам расскажут, что настоящая жизнь начинается после девятого класса, когда большинство школьников уезжают с острова, чтобы учиться дальше в гимназии-интернате или в техническом училище в Грено. И, наконец, можно обратиться совсем к другим людям. Если вы спросите пациентов Большой горы, лечебницы, которая находится к западу от города, все они без исключения стали наркоманами и алкоголиками еще до того, как им стукнуло 16 Если вы попросите их дать честный ответ с глазу на глаз, то они скажут, что хотя теперь они бесповоротно порвали с прошлым, страшно благодарны за лечение и с нетерпением ждут начала новой жизни, но тем не менее все это не идет ни в какое сравнение с долгим мягким приходом после косяка или укола. И честное слово... Я уверен, что все эти люди правы, включая и обитателей Большой горы. Понял я это благодаря моей старшей сестре Тильте. У Тильте есть одна удивительная способность. Она одновременно может быть уверена в правоте окружающих и при этом ни на минуту не сомневаться в том, что она единственная из всех знает, о чем говорит. Все эти люди, которых я упомянул, С готовностью распахнут перед вами дверь в свою любимую комнату, внутри которой находятся Иисус, или музыка Шуберта, или выпускной экзамен, или девятый класс, или чучело медведя, или постоянная работа, или одобрительный шлепок по заднице. И, несомненно, многие из этих комнат удивительны. Но... Пока ты остаешься в комнате, ты заперт внутри, а пока ты заперт, ты не свободен. Дверь, которую я постараюсь показать вам, не похожа на другие двери. Она не ведет в новую комнату, она дает возможность выйти из здания. То, что дверь существует, открыл не я. Мне для этого вряд ли хватило бы веры в себя. Ее обнаружила моя сестра Тильте. Я при этом присутствовал, и было это два года назад, незадолго до первого исчезновения родителей. Мне было 12 лет, а Тильте 14. И хотя я помню все так, как будто это было вчера, но в тот момент я не понимал, что же такое она нашла. У нас тогда гостила наша прабабушка. Она стояла у плиты и готовила суп из пахты. Когда прабабушка готовит суп из пахты, она ставит две табуретки, одну на другую, и забирается на них, чтобы дотягиваться до кастрюли и помешивать суп. И все это потому, что ростом она маленькая, и кроме того у нее было шесть смещений позвонков, из-за чего она стала такой горбатой что если ее фотографировать для той семейной рекламы, о которой я говорил, то придется очень тщательно выбирать ракурс, потому что горб у нее размером с подставку для зонтов. Но при этом многие из тех, кто знаком с нашей прабабушкой, считают, что если Иисусу суждено вернуться, то он вполне мог бы явиться в образе 93-летней дамы, ведь про прабабушку – Определенно можно сказать, что она вселюбящая, то есть ее запаса доброжелательности хватает даже на таких выдающихся личностей, как Кай Молестер или Александр Бистер Финкеблод, представитель Министерства образования на Фине и одновременно директор нашей городской школы, А чтобы любить его, надо быть его матерью, хотя, может быть, и это недостаточно, потому что однажды я видел, как он встречает свою мать с парома. Похоже, что для нее это тоже непосильная задача. При этом не стоит заблуждаться насчет нашей прабабушки. Невозможно, родившись в Первую мировую войну, пережив некоторых из своих детей, шесть смещений позвонков и Вторую мировую Дожить до 93 лет, если внутри тебя нет какого-то стержня. Скажу другими словами, если сравнить про бабушку с автомобилем, то кузов у этого автомобиля уже давным-давно пришел в негодность, но двигатель работает так, как будто только что сошел с заводского конвейера. Она довольно скупа на слова. Она раздает их как конфеты которых осталось совсем немного. А может, так оно и есть, когда тебе 93. Так что, когда она внезапно, не поворачивая головы, говорит, я хочу кое-что сказать. Мы замираем. Мы — это мать, отец, мой старший брат Ханс, Тильте, я и наша собака Баскер III. Баскер Фокстерьер, получивший свое имя из-за книги «Собака Баскервилей, а третий, потому что это уже третий фокстерьер в жизни Тильта, которая всегда настаивала на том, чтобы каждый раз, когда собака умирала, и мы брали следующую, ей давали то же самое имя, меняя лишь номер. Всякий раз, когда Тильта сообщает людям, которым до сей поры не выпало счастье с нами познакомиться, как зовут нашу собаку, она обязательно добавляет номер. Тут все слегка вздрагивают, возможно, потому что это напоминает им об умерших до Баскера собаках, и думаю, что именно поэтому Тильта и требовала так называть собак, ведь ее всегда интересовала смерть более, чем кого-либо из нас. Теперь, когда прабабушка собирается что-то сказать, и усаживается в свое инвалидное кресло, Тильта опирается на кухонный стол и поднимает ноги, а прабабушка подъезжает к ней. Тильта всегда любила сидеть у прабабушки на коленях, когда та что-нибудь рассказывала, но прабабушка стала слабее, а Тильта тяжелее, так что теперь они решают проблему таким образом. Тильта подтягивается, а окружающий мир подъезжает под нее. И вот она устраивается на коленях у прабабушки, которая к этому времени стала уже меньше, чем Тильте. «Мои мать и отец», — говорит прабабушка, «ваши прапрабабушка и прапрадедушка были не очень молоды, когда поженились. Им было уже под сорок, и тем не менее у них было семеро детей». Как раз когда у них родился седьмой, умерли брат матери и его жена, мои дядя и тетя. Они заразились одним и тем же гриппом, испанкой, и умерли почти одновременно. Осталось двенадцать детей. Мой отец отправился в Северную гавань на похороны. После похорон родственники собрались обсудить, как поделить между собой двенадцать детей. Так тогда было принято. Это было девяносто лет назад. Главное было выжить. Дорога от города Финьо до Северной Гавани занимала два часа на лошадях. Отец вернулся лишь к ночи. Он вошел в кухню, где у плиты стояла мать, и сказал, «Я забрал их всех». Мать посмотрела на него. Глаза ее светились радостью и сказала, Спасибо, что не сомневался во мне, Андерс. Когда бабушка закончила свой рассказ, на кухне воцарилась тишина. Не знаю, долго ли длилось молчание, потому что время остановилось. Слишком многое надо было переварить, чтобы можно было думать дальше. Все как будто оцепенели. Надо было понять, что происходило в душе отца прабабушки, когда он увидел... Двенадцать детей на похоронах, и не захотел согласиться с тем, что их могут разлучить, и в первую очередь постараться понять его жену. Представьте себе, он приходит домой и говорит, «Я забрал их всех». Она ни секунды не колебалась, никаких там слез или истерик от того, что теперь у них уже не семеро детей что и так, в общем-то, более чем достаточно, если вспомнить, что нас то трое, а в доме при этом целых два туалета и еще один для гостей. Так вот, а у них в одночасье оказалось девятнадцать детей. И вот когда все мы молчали уже так долго, что даже не помню сколько, но во всяком случае немало, Тильта вдруг говорит, «Я тоже хочу быть такой». Все мы решили, что поняли ее, И в каком-то смысле так оно и было. Она имела в виду, что хочет быть, как отец или мать прабабушки, или как они оба, и сможет согласиться на девятнадцать детей, если придется. И это правда. Это она и хотела сказать. Но одновременно она думала о другом. Еще до того, как она произнесла эти слова, во время всеобщего молчания тыльта обнаружила дверь, или окончательно убедилась в том, что она существует.